Школа авантюристов Вольфа создана в память о достижениях авантюриста Вольфа, прославившегося 300 лет назад. Рассказывал Крас, пока вел их по коридору. Лепис, как послушная ученица, слушала его. А Рорен, слыша об авантюристе, которому было несколько сотен лет, просто пропускал все мимо ушей. В рядах наемников мысли кратковременны. Мало кто думает далеко наперед. Вот и Рорен старался придерживаться этого. Те, кто обучали его в отряде наемников, Смогли частично отбить у мужчины эту привычку, и все же она снова проявляла себя, когда его что-то не интересовало. Пока Рорен думала о содержимом своего кошелька, Карас продолжила рассказывать. «Думаю, ни к чему рассказывать о таком интересе, как Вольф. Его достижения не перечислить, а те, кто уходит в эту школу, поставили его себе в качестве примера. Так и чего он достиг? К сожалению, во время моей подготовки я совсем не изучала светскую жизнь». спросила Аляпис. А Рорен подумал, что это ложь. На самом деле девушка была демонессой и жила в отдельной части континента и вряд ли проходила подготовку. Да и не верил он, что Лепи смогла пренебрегать знаниями. Ему не верилось, что она не узнала, что первым делом надо идти в школу авантюристов Вольфа. Поэтому он не понимал, зачем она просит Краса все объяснить, и девушка ему прошептала. «Хочу сравнить ответы». Она собиралась сравнить собственную информацию и ту, которой владел Крас. Вот как. Это всё старые истории. Он был драконоборцем, а еще изучил огромное число руин древней цивилизации. К тому же он победил древнее злое божество и запечатал его. Это ведь все не просто сказки. Аляпис засомневалась в правдивости историй. Еще бы недавно, если бы кто-то сказал такое об авантюристе, которого раз уважал, он бы загорелся от гнева. Но парень и правда исправлялся, так что лишь задачно улыбнулся и продолжил. И если такое услышать, можно и правда подумать, что это лишь сказки. Но есть доказательства, подтверждающие эти истории. Этот лабиринт под школой создан интересом Вольфом. Что? У Рорана появился интерес, ведь это было связано с местом проведения работы. До этого мужчина молчал, а тут внезапно заговорил, так что как раз уставился на него, а потом с улыбкой продолжил. А лабиринт под школой сделал Вольф. Не откопал? Роран ожидал подвиг, хотя ничего крутого в откопанном лабиринте не было. Говорят, что он починил себе лабиринт. А с ним так можно? Он вроде как разобрался в механизме подземелья, только записи об этом не осталось. Но стоит увидеть лабиринт под зданием школы, начинаешь думать, что это не выдумка. Лабиринт должен отличаться по сложности от уровня к уровню. Говорят, что Вольф смог сделать тренировочную площадку для авантюристов. На начальных уровнях опасности почти нет, но чем дальше, тем выше риск. Ляпи спросила, не слишком ли это обыденно, и раз ответил. А «Здесь 10 уровней, но в обычном лабиринте их 9. На десятый без разрешения директора не попасть. Там и находится доказательство достижения Вольфа. Да, я до выпуска лишь раз там был. Если получится пройти 9 уровней, в качестве награды пустят на десятый». Крас сказал, что это разрешение можно получить до экзамена. Роран же посчитал, что услышал что-то хорошее. Они пришли выполнить эту работу, так как Лепис искала часть своего тела, и она вполне могла оказаться на десятом уровне. Если они помогут ученикам преодолеть 9 уровней, в награду их пустят на десятый, Все просто. Но ну и теперь было понятно, почему в этот лабиринт не впускали всех. Неизвестно, какая система безопасности установлена на десятом уровне, но они должны были не позволить посторонним авантюристам украсть доказательства достижений Вольфа. Между прочим, экзамен не закончится, пока ученики не сдадутся. Так что лучше быть готовыми задержаться. Я знаю, что дальше всего здесь задерживались на месяц. И все это время надо сопровождать. Так себе работенка. Точно, вот почему за работу берутся в основном выпускники. А вы почему за нее взялись? Роран думал о том, будто он ему ответит. Не говорит же честно, что все дело в самом лабиринте. «Просто это так интересно. Мы ведь не настоящие авантиристы в этом смысле. Вот нас и заинтересовала школа». Роран потерялся, и за него ответила Лепис. К тому же говорила она так плавно, что, похоже, заранее ответ заготовила. На лице парня появилось понимание, а вот Рорану не понравилась ее щепетильность, как и реакция, потому он отвернулся. Вот так за разговором они добрались до кабинета директора. «Раз это запрос от школы, значит, инициировать его должен был именно он». А потому стоило представиться, Крас открыл дверь в кабинет директора. «Вот вы и прибыли! Я директор школы авантюристов Вольфа! Вольф 10! Раздался громкий голос, Крас напрягся, Роран прикрыл уши, а Лепис тут же спряталась за спиной мужчины. Роран и Лепис за ним еще как-то смогли избежать неприятностей, но громкий звук попал прямо в Краса, так что у того мурашки по спине побежали. Мужчина и сам посмотрел на директора, и с ним случилось то же самое. Этот человек напоминал миниатюрную гору. Хоть он и соответствовал стилю директора, до да нормального ему было далеко. Рорн и сам был не маленьким, но человек, сидевший на стуле, находился на одном с ним уровне. «Ну чего встали? Проходите живее!» Видя, как дрожат стены и продолжая затыкать уши, Ророн думал, для чего так орать пока заталкивала внутрь застывшего краса. Хоть парень и улыбился, в кабинет директора он вошел преисполненный страха. Давно не виделись, директор. Вижу вы, как и всегда, полный сел. Да и ты сам здоров, словно Бэк. Все же слишком громко. Даже с прикрытыми ушами Роран прекрасно его слышал. У него за спиной за голову держалась лепис, стараясь как-то блокировать громкий голос. А, директор, можете говорить немного тише? ну каких тихо, раз? Или думаешь, что после окончания школы начал понимать важность моей работы? Прошу меня простить!» «Ммм, вот как! Ведь и правда, слышимая атмосфера переменилась немного!» Тональность голоса снизилась, и все равно была достаточно громко, хотя уже ни к чему было зажимать уши, потому Роран убрал руки, а Лепис выснулась из-за его спины. «Неужто переменился, раз. В тебе скромность появилась? Вашими заботами!» Крас низко поклонился, и директор хмыкнул. А «Я уж думал, что тебе надо бы перед работой разок попрактиковаться, но видать ни к чему. Благодарю за возможность. Свезла!» Роран не очень понимал разговор между директором и Красом, но, похоже, все было в порядке. В случае чего мужчина был готов в любое время уходить, и все же обратился к удовлетворенно улыбающемуся директору. «Эй, мы можем поговорить о работе?» «О, прости!» Просто как узнал, что мой ученик придет, подумал, может, стоит преподать ему пару уроков. Но похоже, это ни к чему. Он меня не волнует. Но можно так не гласить». Роран думал об уроке, который хотел преподать директор, а тут изучил мужчину и лепис, высунувшуюся из его спины, а потом снова посмотрел на Краса. «В этот раз опять довольно умелые ребята пришли. Неужто они тебя исправили?» Мужчина смотрел на него, и парню стало неловко. «Разговор довольно неловкий». «Хм, крупный мужчина. Похоже, я должен тебя поблагодарить». «По сравнению с тобой не такой уж и крупный. И вместо благодарности хотелось бы о работе услышать». После слов Рорана директор положил на стол две стопки бумаг. Они были обычными, но рядом с директором казались маленькими. Роран подошел к столу и взял их. «Это списки сдающих экзамен. В этот раз у нас команда Краса и твоя. Вы отправитесь в лабиринт». «Меня вообще-то зовут, а позади меня Лепис. Мы вместе работаем». Из-за спины представившегося Рорена Лепис показала документы, полученные в гильдии кафе. Директор пробежался по ним глазами, убедился в подлинности и убрал в ящик. Это значило, что запрос принят, и после выполнения работы документ вернется к ним с печатью директора. «Суть работы — сопровождение экзаменуемых. Помощь я не одобряю, но против совета не возражаю». В лабиринте все отвечают за себя сами, так что даже если кто-то умрет, можете не переживать. Вас ни в чем винить не будут. А спасти в случае чего можно? Конечно. Но в таком случае немедленно возвращайтесь на поверхность. Экзаменуемые должны составить карту лабиринта, но вам их выдадут заранее. Так как лабиринтом пользуются уже давно, карта должна быть достаточно детальной, и в случае чего они должны воспользоваться ей, чтобы вернуться на поверхность. Если сопровождающие будут помогать, то навыки экзаменуемых не измерить. То есть, помощь означает конец экзамена. Для сдачи необходимо пройти 5 уровней, но можно пройти дальше. И, конечно же, чем дальше пройдут ученики, тем выше оценка. Экзамен не закончится, пока не будут пройдены 5 уровней. Все закончится, когда ученик сдастся. Вопросы? Красс сказал, что если пройти 9 уровней, можно попасть на 10. Это правда? Правда! Если одолеть хранителя девятого уровня... «Можно добраться до лестницы, ведущей на десятый уровень. Он запечатан, но я могу пропустить туда сдающего». «Какая-то слабоватая награда. Вполне допускается что-то прихватить». Слова, сказанные слупкой, удивили Рорана. За достижение можно было вытащить что-то из места, доказывающего подвиги Вольфа. «К сопровождающим это тоже относится. Можно что-нибудь прихватить с собой. Но в случае чего ответственность на себя я не возьму». «Ага, то есть ловушки и защитник». Роран подумал о том, что директор намекает на то, что на обратном пути ученики-авантюристы могут столкнуться с чем-то, что будет им не по зубам. Если ничего не взял, то сможешь пройти, а если взял, то лабиринт покинуть не сможешь, пока не справишься с этим. «Ну и кто за кого возьмет ответственность?» Роран посмотрел на Краса, а тот предоставил мужчине возможность выбирать первому. Крас был выпускником, а еще ученики его обожали, так что за кого бы он не отвечал, к нему будет безусловное доверие. Так что ророн изучил обе стопки бумаг, после чего поднял одно. «Возьмем эту группу». «Хорошо, но у этого выбора есть какие-то основания?» ророн ответил директору, глядя на лист бумаги. Немного успел с ними познакомиться. Все еще прятавшаяся за спиной мужчина Лепис посмотрела на документы. Там был указан лидер команды Айн и остальные участники. Именно им вчера в товар не помог Рорен.